Отсюда эта неутомимая, притворно-вздорная говорливость. Она как бы торопится отвлечь внимание от своей внешности, предупредить невыгодное впечатление. И то, что она шляпу забывает снять и на плечах таскает, тоже не рассеянность Это действительно к лицу ей. Пойдем, однако, в комнаты. Мы слишком тут застряли, неудобно.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 Мы весь день, не переставая, слышим похвалы вашему сыну. Можете по всей справедливости им гордиться. Это виды Урала, двойные, стереоскопические, тоже его работы, и сняты его самодельным объективом. На сахарине лепешки. Замечательное печенье. О, что вы, такая глуша, сахарин, куда нам? Честнейший сахар. Ведь я вам в чай из сахарницы клала. Неужели не заметили? Да, действительно, я фотографии рассматривала. И, кажется, чай натуральный. С цветком, само собой. Откуда? Скатерть-самобранка такая. Знакомый, современный деятель. Очень левых убеждений. Официальный представитель губсов-нархоза. От нас лес возит в город. А нам по знакомству — крупу, масло, муку. — Сиверка! — так она звала своего оверкия, Сиверка, пододвинь мне сухарницу. — А теперь интересно ответьте, в котором году умер Грибоедов? — Родил, скажется, в 1795. — А когда убит, в точности не помню. — Еще чаю? — Нет, спасибо. А теперь такая штука. Скажите, когда и между какими странами заключен Нимвегенский мир? Да не мучи их, Леночка. Дай людям очухаться с дороги. Теперь вот, что мне интересно. Перечислите, пожалуйста, каких видов бывают увеличительные стекла и в каких случаях получаются изображения действительные, обращенные, прямые и мнимые. Откуда у вас такие познания физики? физике? Великолепный математик был у нас в Юрятине. В двух гимназиях преподавал, в мужской и у нас. Как объяснял, как объяснял, как Бог. Бывало, все разжует и в рот положит. Антипов,